Границы игр возможного. Пора подытожить обзор игр возможного и решительно и аккуратно остановиться на границах рассмотрения, не допуская вторжения ни в одной из областей, к которым мы приближались. Специфические навыки массовиков-затейников цифровой информационной сети, современный сторителлинг и прочие средства имитации доступности повествования, литературное мастерство. Также отметим, что мы лишь упоминали с должным вниманием смежные дисциплины — нейрофизиологию и психологию, в том числе когнитивную. Все виды деятельности связанные с любыми воронками конверсии. Издательский бизнес, журналистику и связи с общественностью. Все эти области должны быть освоены в ходе изучения своих специфических источников. Здесь мы предложили информационную схему обработки читательской вовлеченности. Цифровая информационная среда внесла в общий процесс человеческого творчества требования владения навыками информационного ремесла. Это ремесло мы рассмотрели с помощью созревшего в сфере информационных технологий подхода многослойной архитектуры — Построение информационных схем сейчас возможно для всех областей человеческой деятельности, для начала освоения этих подходов сказано более чем достаточно. Язык информационных технологий или, следуя нашей терминологии, глоссарий, сложен для освоения только в самом начале. Стоит только начать им пользоваться, как ощущение удивления от того, как мы жили без этого, не заставит себя долго ждать. Выделив из творчества информационное ремесло, мы разметили в нем несколько слоев небольших достижимых целей, позволяющих ставить управляемые задачи, взять на себя ответственность за свою коммуникацию с аудиторией, проработать в качестве первопроходца путь создания понимания в своем повествовании, предоставить средства обработки возможных и ожидаемых ошибок на каждом слое, Этого пути. Магия творчества всегда останется в том, что за пределами этого информационного ремесла всегда будет открыто пространство для личной вовлеченности каждого из участников аудитории и его возможных побед в обретении фрагментов понимания и ясности. Так работают механизмы коммуникации, которые мы куда как чаще используем, просто принимая как данность, чем в достаточной мере осознаем и понимаем. Правда в том, что возможно все, и бывает всякое. Вовлеченность аудитории спонтанна, непонятна и нередко весьма удивительна. Мы участвуем в коммуникации прежде всего для того, чтобы лучше понять и узнать друг друга, и лишь затем для того, чтобы достичь каких-то заранее определенных целей. Без чуткости к бесценности редких возможностей подлинного понимания выруливать вероятностные измерения конверсии по воронкам будет тягостно. Вероятностные измерения хоть и вторичные, но полезны и даже в чем-то необходимы. Игры возможного довольно сложны и подходят далеко не всем.